541. Друг мой, личное заменяется сверхличным, а сверхличное космическим. Личное и космическое несовместимы. Можно погружаться в любое из них, но за счёт остальных. Можно ещё совмещать сверхличное и космическое, но трудно, служа личному, восхищать высшие плоскости сознанья. Когда личное вторгается в общение, а на подобном мутной волне в кристально чистой струе источника личная муть может замутить всю воду и нарушить чистоту восприятия нельзя служить двум господам нельзя служить себе и владыке не устоит дом в себе разделённый не следует оборачиваться на прошлое когда-то это было возможно вследствие того что сознание ещё недостаточно выросло а двигаться было надо Ответственность растёт по мере продвижений. Приявлении личного начала надо погасить, дабы не заглушали они начала высшие. В тупике может оказаться лишь личное я, безграничен космос, и всё человечество становится сферой проявления сверхличного сознания. Ядовитые времена пройдут, рассеется тьма, в радости общепланетной каждый найдёт и радость свою. Да, да. Да, мир личный с его переживаниями и страданиями и есть царство тьмы внешнее, где плач и скрежет зубовны. Надо покинуть сферы личной жизни и замкнуть их сферами высшими. Ежедневная работа и всё связанное с жизнью личности может выполняться без погружения с головой в болото непосредственного окружения, а как бы стоя от него в стороне. Именно надо совместить условия быть в мире, но не от мира сего. Всеми способами пытаюсь пояснить, что нельзя допускать, чтобы сознание погружалось в заразительные вихри низших слоев. Они отравлены ядом самости, и заражения избежать невозможно, если астрал вибрирует на их волне. Иммунитет только в духе.